Bismillah alhamdulillah wa shahadu ala ilah in allah wa hala wa lalashari ka lelah wa shahadu ala mahamdulillah wa rasul wa ba'an. Tak, doxli ke do teman Wujubu uh, zakat Fiyizuro washimaru значит сегодня будем раз, uh, то есть будем продолжать конечно, но с первого чего начнем а это обязанность выплачивать zakat все то что человек посеял из плодов да и эта тема у нас будет затронута первая из вопросов а это будет какой довод на то то что человек должен выплачивать закат все то что он посеял все то что он посеял а первый из доводов а это слова всевышнего аллаха где всевышний аллах говорит я айюха ладина аману Anfiquu min qiybat ma khasb tum, wamma ahrujna lakum min al ardh. Najisunya Allah, говорят те, которые уверовали, тратьте из того то, что вы приобрели, и потом говорит и то, что мы вам дали, удел из посева, то, что земля вам дала плоды, вытаскивайте из него закат. И также Аллах говорит Wa kulu min thamrihi ida Во аят, "حقه يوم حصاده". Кушайте из плодов, если они созрели, и отдавайте закат его. Отдавайте ее право, то есть право плодов в тот день, когда вы собираете их. Значит, это эти аяты указывают на то, что человек должен выплачивать закат с того, то что он э, посеял и собрал. А теперь э, довод. Сунна уже, а это слова Посланника Аллаха саляллаху алейхисаллям. То, что было полито как бы водой или реками, то десятая часть, а то, что было как бы полито тобой, твоим трудом, не даже не дождями, не, не не самой там речкой или еще как-то, а вот твоим трудом ты что-то провел, да, канал или как-то, то там уже Половина одной десятой. Половина одной десятки. Это как общие доводы о вопросе того, то, что человек должен выплачивать все то, что он посадил. А теперь вопрос, все ли именно он должен выплачивать. То есть, по-другому скажем, у человека сад, и там яблоки. Также у него сад, например, у него пщеница также сад у него там еще какие-то зерна все, что он сажает, он должен платить или какие-то фрукты, продукты определенные требует шариат в этом вопросе разногласия и одно из мнений, а это маликиты и шафииты, они сказали все то, что человек может хранить, то есть оставлять долгое время, да, как, например рис он остается долго гречка или еще что то то, что хранится то за это ты платишь э, закат и как например они сказали человек за яблоки он не должен платить закат и подобное все продукты как яблоки которые сразу портятся до да? второе мнение э, хамболит они тоже близкие были то что сказали шафииты маликиты, и малекиты и Третье мнение, а это, Аллаху а'алям, тому, то, что действительно мудрость шариата указывает, что то, что все, что земля дало, ты должен выплачивать закат. А это ханафиты. Они сказали, что все, что человек посадил, он должен выплачивать закат. Он должен выплачивать закат. И действительно, это очень сильное мнение. Почему? Потому что, во-первых, В шариате, в аяте, первых аятах, которые мы упомянули, не было указано, кроме как яблок или еще чего-то. Аяты ясно указывают. В общем, все, человек посадил, собирает, он выплачивает закат. Что касается Сунны, посланника Аллаха, то же самое. Мы видим то, что он сказал. То, что было полито дождем или реками, то выплачиваешь закат. Однако, те, которые ученые сказали конкретно каких-то видов фрукт, продуктов они очень сильно между собой разногласились, потому что в действительности не пришло достоверного, ясного довода. Пришло высказывание, будь сахабов, табиинов, но в них тоже есть разногласия о достоверности этих доводов. Поэтому ханафиты, как в общем, взяли саятов из достоверной сунны и с мудрости шариата. Давайте сейчас посмотрим. У человека большой сад яблок. Огромный сад яблок, и он не платит закат. А у человека пшеница, он платит закат. То есть обрати внимание, человек может яблоки иметь, он намного богаче быть, чем который имеет всего лишь там пшеницу или рис. Почему раз, раз, разделять между вот этим продуктом и этим продуктом? Ведь мы знаем, что закат выплачивается, с чего кочуют имеет какое-то уже имущество. И точно также аяты на это указали. И мудрость аяты тоже указывает, то что если мы возьмем щенец, почему бы не брать с яблок. Аллаху аррам. Поэтому если у человека все то, что он посадил, он должен выплачивать должное. Теперь человек. Первое мы разобрали довод. Второй разобрали что именно от него требует, а теперь разбираем, сколько же нужно, чтобы человек выплатил закат. То есть, скажем, человек имеет немножко тама пшеницы, и сразу он должен выплатить? Или человек немного посадил чего-то, он сразу должен выплачивать, или у него какая-то должна быть уже, сколько-то килограммов должно быть, чтобы он выплатил закат? И здесь ученые говорят, большинство ученых сказала большинство ученых сказала то что это 5 аусов, 5 аусов. это один воск получается у нас 60 са и получается здесь 300 са это уже по арабским меркам да а так как мы понимаем по килограммам это будет 647 килограмм если человек собрал и у него вышло 647 килограмм то с него уже требуем закат это по мнению большинства ученых а теперь человек собрал эти он понял да есть какая-то граница 647 килограмм у него уже какое-то представление общем уже есть а теперь вопрос вот плоды которые он соберет в тот день когда он будет собирать он должен их поставить и взвесить и нельзя ему оттуда ничего взять ведь мы знаем хозяин сада он хочет и домой себе положить это известно это каждый человек сделает или он должен все вот именно взвесить и ничто нельзя ему убирать оттуда и здесь ученые разногласились и более правильно лава алям то, что он может взять для еды, для нужд, для дома оставить себе. И как пришел в одном из хадисов, то что пастаник Аллах сказал: "Когда вы измеряете, то есть рассчитываете с заката с дерева, с деревьев, то оставляйте хозяевам треть часть. Если же вы треть часть не оставили, то оставьте четвёртую часть". Поэтому с этого довода С этого довода ученые, хамбалиты, и также одно из мнений имама Шафии и Ибн Хазма, они сказали, человек оставляет тебе э, на еду или еще на что-то. Теперь дальше вопрос. Продолжаем. И здесь вопрос такой. Каждый человек, который, наверное, действительно занимается этим, он, наверное, не каждый может взять... И вот своего кармана вытащить и посадить все это зерно, это нелегко, действительно. Человек входит в долги, чтобы это все сделать. И здесь, если человек взял в долг, посадил, оплачивает за землю или еще за что-то, он взял в долг и платит, да? И теперь он получил плоды. Он должен ли? оплатить свой долг или он должен в любом случае всё прямо взвешивать и выплачивать закат. То учёные говорят, что вначале он должен погасить свой долг. Вначале он должен погасить свой долг. И то же самое, человек, если взял в аренду землю, то же самое в этом случае, он должен вначале оплатить за эту аренду он должен вначале оплатить за эту аренду а потом уже вытаскивает закат теперь следующий вопрос этот человек взял в долг а если человек у него есть имущество богатый человек своего кармана вытаскивает сажает то в этом случае что мы знаем что посадить нужно нанять трактора трактор нужно, тракториста привести, это ему отдельно платится. Мы знаем, что за зерна отдельно надо идти на рынок покупать их. Мы знаем, что когда поспели продукты, отдельных людей даже нанимают, чтобы они них собрали, потому что нелегкая работа. У каждого своего продукта свой подход, как надо их собирать. Потом мы знаем, что есть продукты, которые нуждаются в чем? А это очищение в этих продуктов. То есть есть продукты, которые нужно почистить их, шкурки убрать или еще что-то. Поэтому это все это оплачивается, все это оплачивается. Или если человек не хочет оплачивать, то он сам это все делает. А мы, например, возьмем, скажем, ну, например, человек оплатил, не хочет все сам делать или он не может, то большинство ученых сказала, то, что он оплатил за это не учитывается. То есть закат берется то, что он собрал мы в долгу помним вопрос долга мы сказали он выплачивает долг идет отдельно в начале выплатить долг а потом если у него еще остался 647 килограмм как мы сказали еще осталось то в этом случае он уже выплачивает закат с этих 647 килограммов а здесь он человек который вытаскал со своего кармана и именно по вопросам а это как э, за зерна или собирать то в этом случае большинство ученых сказало, то что он э, выплачивает даже и в этом случае но есть мнение то что сказали она тоже как бы что учить творится если у него будет меньше в конечном итоге чем 647 сорок килограмм то он не платит э, закат это мнение тоже действительно имеет э, какую-то основу крепкую даже ладно теперь вопрос следующий Закат, человек, чтобы что-то посеять, ему нужна земля. Теперь вопрос земли. Человек имеет свою землю и свой посев. Здесь нету проблем. Человек, есть другой случай, когда человеку дают бессмеля, вот возьми эту землю, сажай, что хочешь, делай. Главное, работай, да? То есть без человек делал, тоже нет проблем. Тому, кому он дал, он берет, выплачивает за кадр. А есть другая степень. Когда человек в аренду дал, то есть оплати мне столько, будь это копейка, то и дай мне столько-то на такое-то время. Или будь он плодами, которые там то, что посадит, этим плодами выплачивает. Ну как они договариваются с хозяином? теперь вопрос теперь вопрос кто должен выплачивать закат хозяин земли хозяин земли или тот кто посадил там или он и он и это самое слабое мнение и обнаружит на это указал что это более правильнее алаха теперь чем На на основе на чём основывается это разногласие? Почему они разногласились? Большинство ученых сказало то, что это право тот, кто посадил, он должен почезать. Ханафиты сказали: "Нет, хозяин земли". А причина разногласия та, то, что ханафиты сказали: "Основы выплачивается". То есть право это земля как бы Из-за земли тот, кто хозяин, тот и должен выплачивать. Тот, кто хозяин, тот и должен выплатить. А теперь большинство о чем сказала? И суть не земля, а суть плоды. Из-за этого тот, кто хозяин плодов, тот и выплатит закат этих плодов. Значит, кто как посмотрел? Значит, ханафиты сказали, закат это основа земля, А, большинство ученых сказала основа плодов, и поэтому отсюда вышел разногласие. И третье мнение, как мы сказали, это с тех и тех берется, если некоторые ученые современные, которые это мнение поддерживают. С той стороны то, что они сказали, э, хозяин земли, так получается, он только берет деньги, а тот, кто посадил, ему приходится платить за за закат и хозяину, и чтобы ему сложения как бы не было. С хозяина земли берется Какая-то часть И также с этого человека Который посадил а Лаваль, Однако мнение большинства ученых Она сильна в этом вопросе Мнение большинства ученых А это тот кто посадил Он должен только выплачивать закат И на этом мы как бы Заканчиваем вопрос посева И переходим На следующий вопрос Новый вопрос А это Асаль – мед. Нужно ли платить человеку за мед, закат или не нужно? Первое мнение в этом вопросе – это ханафиты и все, кто за ним последовал, и также хамбалиты. Они сказали, что… Также это мнение имама Шафия, одно высказывание имама Шафия, то, что они сказали, что человек должен выплачивать за закат за мед. Основы хадис, который про посла Николаха ас сказал, то же сахабы упоминали, что посла Николаха ас-Салихом брал закат займёт. И таких хадисов очень даже немало пришло. И в каждом в этом хадисе есть э, недостоверность. То есть эти хадисы слабые действительности. Второе мнение, а это уже маликиты и шафииты, они сказали: человек не платит закат", потому что нету достоверного довода. Первый их довод, второй их довод то, что они сказали Точно так же, как единогласно не берется за молоко закат, то же самое эта пчела, которая дала какой-то мед, с нее тоже не берется закат, как и с молока. Это вкратце доводы и той, и той стороны. И более правильно, как мы сказали, что действительно нужно выплатить. Почему? Первый момент. Что касается доводов, которые сказали, нужно Они хоть слабы, но они подкрепляют друг друга, как сказал Ибн-Уль-Каим, они слабы, но они друг друга подкрепляют, и какую-то степень берет, что они хорошие, становятся, что хадис, в общем, суть, он хорош. Первый момент. Второй, как довод, второй момент, то что те, которые сказали, что не уплачивается, и основывались на молоко, они ответили так. Молоко не берется в закат с той стороны, что в основе, В основе с коровы берется закат а то то что корова дает уже не берется поэтому основу мы взяли хватает а то что она уже дает не нужно брать а с пчелы мы с них не берем закат если у кого-то тысячи пчел одна пчела не дается поняли да как корова например вот то же самое они здесь так ответили поэтому аллаху алим если у человека есть мед он должен платить и также как мы сказали мудрость шариатом а это когда уже есть у человека имущество, и на это указал хадис, мы должны выплачивать. Теперь вопрос другой. Если мы узнали, что я должен платить за кат, или человек должен выплачивать за теперь теперь вопрос, у человека немного только, одна банка вышла, он должен выплатить за кат? или опять же какая-то мерка должна быть, стандарт какой-то должен быть, на что он ориентируется. И здесь ученые сказали, что, как один из ученых ханафитов, Абу Юсуф, он упомянул, что надо ориентироваться, как на посев. То есть 647 килограмм, если будет, то выплачивает закат. А сам имам Ханафи сказал, хоть мало будет, хоть много нужно выплатить закат. Закат выплачивается одна десятая часть. а Закат выплачивается одна десятая часть. И опять же, таки, точно так же, как мы упомянули в посеве, расходы, не расходы, долги. Начале он погашает, а потом выплачивает. На этом мы заканчиваем вопрос уже меда. А теперь переходим на другую тему. Теперь другая новая тема. А, ну, наверное, в практике на сегодняшний, день, опять же, может даже не сталкиваемся с ней, а может у нас сталкивается. А это алканз, те сокровища, которые захоронили во время джихилии или еще когда-то, то есть когда человек нашел сокровище большое имущество, он должен в этом в этом случае выплатить закат, когда человек нашел сокровище. Первый момент по этому вопросу, если это сокровище нашел человек на земле у этой земли есть свой хозяин то это сокровища хозяина хозяина земли если человек нашел на той части земли там где нет никого хозяина то это его сокровища. но на сегодняшний день наверное уже эти все земли тоже уже кто-то хозяева стал по бумагам ладно а теперь второй вопрос Все ли то, что он вытащил Из этого сокровища Он должен выплачивать То большинство учёных сказал, Да, не обязательно, чтобы было золото и серебро Не обязательно, чтобы только было золото и серебро Любая драгоценность Он выплачивает за кад Следующий вопрос Он должен выплатить Пятую часть понятно, да и э, здесь я нужно учитывать э, то есть 1 5 часть здесь надо учитывать то что каждый человек будь это мусульманин будь это кафир будь это маленький или взрослый все они должны выплатить закат то есть нет там только мусульмане платят и все нет все категории людей выплачивают закат если нашли драгоценность дальше вопрос А это не слабо. Мы когда прежде упоминали, мы говорили, сколько-то килограмм нужно, чтобы человек выплатил закат. А здесь тоже требуется сколько-то килограмм. То здесь учёные сказали, в этом вопросе не учитывается килограмм, потому что Посланник Аллаху не пояснил, когда сказал, что тот человек, который нашёл сокровища, должен выплатить закат, он не пояснил сколько. Поэтому, сколько бы он не нашёл, он выплачивает закат. И также мудрость указывает, потому что человек никих трудов ничего не вложил просто так нашел милость и быстро ее вытаскивает. Также не учитывается здесь год. Мы знаем торговлю, когда мы поминали в течение одного года он должен уплатить закат. Год должен пройти. А в этом вопросе тоже не нужно ждать год, как он нашел в тот же момент вытаскивает закат. Как он нашел сразу же вытаскивает закат. А это была эта эта тема была у нас значит сокрушишь а теперь следующий вопрос а это уже более современный более реальный как например на сегодняшний день работают государства например давшь вытаскивать из земли разные разные как например железо или будет даже это золото или серебро или железо или медь или еще что-то или нефть. Или даже нефть. На сегодняшний день действительно это мы это видим реально. И что касается вопроса в нефти, да, как бы, в общем, как вопрос, здесь можно упомянуть то, что есть мнение людей, которые говорят, что нефть в основе иначе, и как она произошла. Такое бытует мнение, скажем, ученые современные упомянули по вопросу нефти то, что она началась, как началась. С той стороны, что эта нефть изначально произошла, то есть подчеркну, это говорят тогда, и ученые подчеркивают на, ученые подчеркивают на ошибку этого слова, то что в, то, в те времена, когда были динозавры, как говорят, да, тоже, опять же, большие животные, правильно сказать, э, они умерли. И от них это произошло нефть, а мы знаем мертвечина это надеж, и поэтому нефть надеж. То есть это опять же то то что сказали. А теперь перейдем к теме. Значит все то что добываем, все то что государство добывает, будет это жидкая вещь, как нефть, или не жидкая вещь, как железо. В этом вопросе нужно ли платить закат или нет? И более правильное, более сильное мнение, а это хамбалиты, которые сказали, что все то, что вытащим мы с земли, мы должны платить закат. Все, что вытащили из земли, платится закат. И в действительности, если так учитывать, сколько там можно выплачивать закат, сколько должны выплачивать закат те люди, которые выкачивают эту нефть или еще что-то. Да, так, дальше. Вопрос, конечно, сколько он должен выплатить, сколько выплатить там большое разногласие, большое разногласие, все же сколько он должен дать, все же сколько он должен дать. И также вопрос, сколько нужно достигнуть рамки какой степени должен нужен достигнуть, чтобы он выплатил, какое какая мерка у нее, сколько килограмм нужно, чтобы он выплатил закат. И большинство ученых сказала в вопросе, сколько нужно, чтобы выплатил человек закат. Большинство ученых сказало, основываясь на золото-серебра. То есть, если это будет 85 грамм золота, или ее цена, если мы будем по меркам железа, если вытащили, то ориентироваться на серебро и золото. Также большинство ученых сказала в этом вопросе не нужно год ждать. Вот человек вытащил, и сразу выплачивает закат. Вот если человек вытащил, сразу выплачивает закат. Здесь тоже уже учитывать, конечно, на сегодняшний день, Круглосуточно за, за, этот э, Земли Такое не бывает, вытащил одним разом Потом долгое время не вытаскиваешь Здесь ладно, вопрос понятен так, Вытащил, оплатил, потом когда еще вытащишь, еще оплатишь А когда вопрос днем и ночью Это крутится все обороты Здесь конечно уже по-другому можно подойти Или каждый месяц, или каждый год Конечно вопрос уже широк будет Также из вопросов То, что вытаскиваем из земли Она тоже близка к теме. А это то, что человек вытаскивает с моря. Например, ищут в море, да, в океанах драгоценности. ищут в океанах драгоценности. Большинство учёных сказало, оно не выплачивается. Аллаху Но есть мнение, как имам, одно из мнений имама Ахмада и мнение Абу Юсуфа Ханафи то, что они сказали, и в этой в этой степени тоже выплачивается. Но большинство, что он сказал, так эти люди не выплачивают Zak. Также из вопросов, как, например, сегодня дома у нас тоже это очень сильно практикуется, это вопрос э, рыбы. Человек ловит рыбу, вух на море красную рыбу, еще какую-то рыбу большое золото, да? То здесь тоже большинство, что он э, оно тоже не выплачивается в этом э, вопросе. Но есть мнение Как имам Ахмада ревает имам Ахмада то, что это выплачивается. И поэтому э, здесь надо учитывать тоже, если как за рыбу, здесь надо разницу сделать, братья. Когда мы упомянули бриллиант, это о драгоценности вытаскивать с моря или рыбу, э, как в основе не выплачивается. Но если человек ее вытаскивает и потом торгует, за торговлю он будет выплачивать, это другой вопрос-то. Здесь вопрос именно, когда вот вытащил, как, например, драгоценность, мы вытащили сокровище, как мы упоминали, сразу выплачивать вещи, да, с сути самой. А здесь вопрос стоит, то вот так вопрос стоит. А если мы скажем, как торговлю, то это уже другой вопрос, он уже отдельно за, торгов, за торговлю платит закат. А, так, теперь чем? Закончим с этой темой. Перейдем на другой вопрос. А это... Вопрос мы вкратце упомянули на том уроке. У человека человек сдаёт в аренду что-то. Человек отдаёт в аренду что-то. Как, например, у человека машина. Он даёт другому, чтобы тот таксовал, например, компанию открыл немного машин. Или человек открывает, например, компьютерный зал. Туда заходит, играется, например, да или еще что в аренду кому-то что-то дал, какое-то помещение. Все то, что касается вопроса аренды. Как он должен выплачивать закат? Он должен выплатить закат каким именно методом? Перед тем, как начать, чтобы разъяснить этот вопрос, можно сделать такое небольшое вступление, на что, можно правильно сказать, будем как-то относительно ориентироваться. Первый момент. Когда мы изначально берем закат, Закат берется двумя видами, методами. Первый метод. А это когда мы учитываем сам материал и весь прибыль, которую он дал. Как, например, торговля. У человека магазин. Когда он выплачивает закат, он весь все, что в магазине есть, продукты. Все он берет, учитывает и потом всю прибыль, которую он получил, тоже учитывает, и потом оттуда вытаскивает закат. Это первый вид. Второй вид у нас заката, когда человек только учитывает то, что оно дало, как плоды. Мы не учитываем, сколько стоит земля, и сколько стоит дерево, а потом сколько стоят яблоки, а потом еще какую прибыль. Нет. Плоды мы сказали, только отдельно плоды, и все. Теперь же, -че, когда человек сдаёт в аренду, он на что, на какой именно вид опирается, на что он возвращается. Понимаем, да, вот суть вопроса. Теперь же, первое мнение, первое мнение учёных, она сказала, то что это возвращается на первую основу. То есть, у человека машина, Он сдал ее, чтобы ей на ней ездил человек, таксовал, и потом какую-то копейку тоже получил с этой машины, собрал и хочет выплатить в конце года закат. По по первому мнению, о котором мы сейчас говорим, они говорят так: ему нужно будет эту машину оценить, например, 500 тысяч стоит. Потом за весь год он сделал столько же, например, 500 тысяч, с одного миллиона ему платят закат. Это первое мнение. Второе мнение, и это более правильное мнение, он уже ориентируется на что? Он ориентируется на ту прибыль, которую ему она дала. Он не не смотрит, сколько машина стоит. Не-не-не. Он собралось у него копейка, он смотрит на нее только и все. Он смотрит только на нее. И здесь... Надо сказать, то, что действительно это более правильное мнение. Почему? Потому что изначально эта вещь, эта машинка, она не продается. Он остается хозяином ее. Он не продал ее. Чтобы так сказать, выплачиваешь, ты ее всю полностью оцениваешь. Первый момент. Второй момент. И ну раз бывает, в действительности, люди у них тор работа тормозит. Например, у него завод, он сдавал в аренду. Работа остановилась. То есть, этому человеку, если у него только эта вещь, ему будет большая проблема выплатить закат. В основе она никакой прибыли не даёт, чтобы выплачивать закат. И здесь опять не соответствует мудрости заката. И третий момент, почему это мнение сильное, то что, э, если мы так скажем, нам придётся будет Сказать по вопросу плодов, по вопросу плодов, точно также нам придется будет деревья оценивать, землю оценивать, а этого никто не сказал. Поэтому это мнение более правильное, и это мнение более правильное. Ладно. И последнее, о чем мы сегодня затронем, а это после того братья, И мы будем в следующий урок тоже подробно разбирать эту тему и продолжать. Но сегодня сделаем, как бы скажем, такое небольшое вступление. И следующий урок будем заканчивать. А это, когда человек, в общем, вкратце, мы все упомянули, вкратце упомянули вопросов заката. Человек услышал, понял, хорошо, нужно платить закат. Так все же, кому мне сейчас платить? Вот такой вопрос в конце задается. Кому я должен дать эти деньги кому я должен закат выплатить и об этом мы будем говорить сегодня немножко а завтра то есть на следующий урок уже закончим иншалла первая категория людей а это факир и мискин факир и мискин факир мискин одну и то же бедняк факир мискин одну так все же если это одно и одно и то же слово почему бы не сказать просто факир не говорить мискин или сказать мискин то ученые разногласились какая между ними разница все же тонкая есть и первое мнение это большинство ученых сказала то что факир он ничего не имеет. Он полностью нуждается в помощи. Мискин, он что-то имеет, но ему это не хватает. Значит, Факир, ему нужно 10 или ему нужно 100 рублей, но он даже 5 рублей не имеет. А Мискин имеет 50 рублей, но ему не хватает, нужно 100 рублей. Такая тонкая разница, это в общем как бы как информация, скажем. Теперь чем? Вопрос. Человек бедняк, но но он может зарабатывать. Он может, имеет силу, совершенно совершеннолетний, может встать и пойти работать. Он входит ли в категорию, чтобы ему дали закат, или не входит в категорию? Большинство ученых сказало, Этому человеку нельзя платить закат. Этому человеку нельзя. И это сказали, как шафииты, хамбалиты, также некоторые ученые Маликитов. Почему основывается на хадису, потому что посланник Аллаха, салли Аллаху Саллям сказал, хадис, нельзя платить закат богатому и человеку, который имеет здоровье и силу. И человеку, который имеет силу и здоровье. Значит, этому человеку нельзя уже платить. Ханафиты сказали: можно дать ему, но лучше этого не делать. Можно дать ему, но лучше этого не делать. Современные ученые есть некоторые ученые упоминают. Современные некоторые ученые упоминают этот вопрос и говорят: если действительно сте человек находил работу. И эта работа не храмная и он может ее делать то есть в силах бывает работа действительности на при вот, ну работу так найти тяжело бывает а вот в любой момент можно будет найти например как пойти на э, да вот швакоблоки или еще камни что делать да, изготавливать ну любой день можно действительно э, перетаскивать что-то или еще что -то. это можно найти там на биржах сидят, или что как-то в день человек действительно сможет что-то себе найти, какой-то маленький риск, чтобы поесть. И здесь ученые говорят, если действительно это несложная работа, бывает больные братья тоже, учитывать нужно. И то в этом случае в действительности нельзя ему. В этом случае если он находит работу и она несложна, то в этом случае нельзя ему уже брать закат. Он должен работать. Он должен работать. Теперь из вопросов тоже бедняков. Человек взял, говорит: "Я уйду ибадат делать. Я буду поклонениям заниматься, я пойду в мечети жить буду. Я нищий, я не работаю, выплачивайте мне закат, а я буду поклонениям заниматься". Ну и даже дуа буду делать за вас. Тоже какая-то польза, да? То есть человек так может взять и придумать, да, и сказать. Но здесь учёный говорит: "Такой человек этому человеку не уплачивает закат, Потому что его поклонение оно радует нас. Альхамдулиллах. Хоть даже намерения такие есть. Но Это поклонение только на нём ограничивается. Это поклонение на нём ограничивается. Поэтому пускай он и работает, и занимается поклонением. Первый момент. Теперь второй вопрос. А это требующие знания? Тот человек, который выезжает учиться, или хоть не выезжает по местности, требует знания. Этот человек, он тоже занимается поклонением, но здесь учёные говорит этому человеку выплачивается закат. Потому что его поклонение не на нем ограничивается. Его поклонение также и переходит другим. А это его польза, то, то, что он взял. Поэтому человек не может одновременно взять и учиться и работать, потому что ему нужно готовиться, ему нужно нести какую-то работу свою тоже. Из-за этого ученые говорит, это он выполняет какую-то работу. И также это является, как ученые сказал, это фардуль кифая. Обязательно нужно, чтобы с какой-то местности какая-то группа училась обязательно, потому что религия Аллаха она основа сердца, ее нужно доносить, чтобы ее донести нужно ее познать. Из-за этого человек выполняет фардул кифаи. Если в, в какой-то местности нету людей, которые учатся и которые распространяют религию, то эта вся местность становится берет на себя грех, они все грешники. И также надо учитывать, что не один человек должен учиться за границах. Если один человек не хватает на местность, они до сих пор становятся, остаются в грехе. Нужно, чтобы была та категория, та степень, чтобы хватало по местности. Если один не хватает, нужно два. Если два не хватает, нужно пять, десять. Пока, чтоб, чтобы хватило, до такой степени дошло. И тогда мы скажем, что фартуль выполнил народ. Из-за этого вопрос. Требования знаний это... Зна не входит первыми. Второй момент. Есть некоторые ученые, которые поставили условия, что выплачивать закат тому человеку, которое есть надежда или есть возможность, что он будет потом распространять знания не только для себя он их взял, то есть он будет подобен тому, который просто вышел в мечеть и занимается поклонением, нет, чтобы его знания были полезны для других. Поэтому есть ученые, которые ставят условия подобные и говорят нужно, чтобы эта польза была для общества тоже. А если он не проносит пользу, то не выплачивается ему закат. Теперь вопрос. Хорошо, мы нашли этого бедняка ему поняли его и знаем его. Сколько мне ему дать? Дать на один день, на одну неделю? на один месяц, или на один год, или на, до конца его смерти. Так как же мне ориентироваться? Как же мне ему вытаскивать? Большинство ученых сказало, и это ханафиты, маликиты, хамбалиты сказали, что нужно выплатить за один год. Потому что человек выплачивает закат в год раз. И оттуда он выплачивает на один год. Также пришло то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, запасался на один год. И с этого ученые большинство сказало, что нужно выплачивать за один год. Шафииты сказали, нужно выплатить за всю его, пока, пока он живет, должен он выплатить. То есть, приблизительно, в среднем человек, сколько живет, выплачиваешь. И некоторые ученые из современных, Уладь, действительно, можно это учитывать и действительно сказать это. Посмотрели и подошли в середину. Взяли серединное мнение. А это как? Они сказали так. Если человек бедняк, и он ищет работу, не может найти работу, и мы можем ему оплатить, например, за какой-то аппарат или за какую-то вещь, какую-то машину, да, чтобы он таксовал или еще что-то и ему ему это хватит в действительности на много лет, то в этом случае мы ему такую вещь покупаем и он пускай работает. А если же человек не может, то в этом случае каждый год просто даем деньги. То есть какое-то серединное мнение. И на это указывают сами шафииты тоже. Это, в общем, как кому платить. Теперь вопрос. Является ли женитьба нужда, чтобы платить человеку? Человек хочет жениться. Он говорит, я хочу жениться. Но мисс Кин, можно ли в этом моменте взять, учитывать его степень, то, что человек хочет, и выплатить закат, чтобы он женился? то ученые говорят действительно она является и здесь в этом случае нужно помочь этому человеку конечно в этом вопросе можно мудро подходить нужно объяснять тоже на прелесть сестры бывает не рассчитывает стандарты слишком много требует и сестры ахамдулля рассчитывает тоже и требует по мере возможностей потому что действительно это имущество не чтобы да скажем Продается что-то или еще что-то. Действительно, в основе человек должен смотреть на человека. И сестра аль большой пример, ничего не требует. Главное требует, а это, чтобы как бы муж воспитывал ее на религии, помогал ей религии, помог, поддерживал ее, это самое главное. Действительно, это основа, это имущество, то, что дал, она уйдет. Это ничего не поможет. Сколько братьев дают, дают, дают, но не в основе, это же не не суть для жизни, а суть жизни, чтобы действительно понимали. Из-за этого это более важнее. Важней. Поэтому, когда со стороны нужно побуждать, когда кто-то хочет помочь Мискину оплатить его женитьбу, нужно подойти со стороны этим же братьям к этой сестре и объяснить сестра, это человек действительности, у нее такое положение и просьба, чтобы много махер на про не требовался или еще что то То есть нужно помогать братья со стороны поддержать также вопрос следующий а это человек у него одна жена хамду для риск на человек вторую хочет <laughs> является ли и обе можно ли сказать чтобы он на 2 женился и мы уплачивать закат то здесь тоже есть ученые, которые есть, которые запрещают, есть, которые разрешают. действительно, если ахрам на ему, ему может привести, то в этом случае он ему выплачивается закат то есть здесь вопрос, конечно, широкий, нужно смотреть так на положение человека, на брата, на семью. может есть какие-то проблемы, как бы однозначно не подходит аллаху. также нужно учитывать брата, а это уже Закончим этим сегодня урок, но подчеркнем этот момент, я думаю, важный. А это тот момент, то, что человек, когда бывает мизким, он не рассчитывает на ну раз, берет слишком много. Хорошо, мы поняли, он мизкий, но он на ну раз очень много хочет. Вот это нужно побояться. Тот, кто берет уже. Например, пример реально буду говорить. Вот студенты есть, учатся, да? И им помогают, им отправляют. Будь это братья мусульмане, будь это джамаат отправляет, будь это родственники, мать, отец, или еще кто-то. И ну раз братья бывает, э -э -э, ему отправят, да? Он чтоб ел, нужды покупал основные. Но и ну раз люди бывает, переходят границу. Например, начинает все слишком покупать, покупать, и все самое такое слишком сверх дорогое, в тот момент он еще знает, что может вот-вот завтра уехать. То есть, ничего не рассчитывает, тратит, тратит. Я студент, я нуждаюсь, и что хочу, то и куплю. Так не бывает. И то же самое человек, который живет. Если ты входишь в категорию, в которой нужно помочь, нужно тоже какой-то стандарт иметь. Если тебе дают, так бери столько, сколько ты нуждаешься. Брат, ой, кондиционер хочу, я нуждающийся, не скинь, дай мне кондиционер. Тоже. Это же не пойдет, братья. Субханал, неужели нельзя потерпеть два месяца? Два месяца жара. Ты, не просишь кондиционер, там 20-30 тысяч выходит на это. То есть, понимаем, да? То есть, должны это тоже иметь совесть. Мы должны в этом вопросе тоже иметь совесть. Поэтому человек, который этим занимается тоже, он должен это тоже взвешивать. Не каждому в карман ставить не каждому давать он должен спросить это амана тоже братья также необходимо знать братья и ну раз попадается человеку копейка и он не заслуживает ее или ему дают насильно хорошо не проблема взял ты или возьми даже скажем и отдай тому Кого ты знаешь, что он нуждается? Быть может, тот человек, который тебе дает, дает, дает, он не знает, кому больше дать еще, а ты знаешь. Значит, ты должен быть более тот из тех, который рассчитывает все. Раз он не рассчитал, ты рассчитай. Поэтому эти моменты, они должны взвешиваться, братья. Это не должно быть, вот взял, вытащил, отдал, вот взял, вытащил, знаете, вот просто раздал все. Потому что действительно сегодня есть люди, которые больше нуждаются. Мы должны взвешивать. Не должны кому попало, тоже отдавать. Должны побуждать, чтобы мудро подходили к этому вопросу. Аллаху али. На этом я, шал, остановимся сегодня.